22. Комитет по военной реформе. Указ о создании петербургского машиностроительного Треста был обнародован 23 февраля. Директором Треста стал Путилов Николай Иванович. Головным предприятием Треста был назначен Петербургский чугунолитейный завод, впоследствии, как было известно Михаилу, названный Путиловским. Директором завода тоже стал Путилов. В Трест были включены 14 железноделательных заводов, Из них шесть казенных, три частно-казенных и 5 частных. После резкого сокращения военного заказа все частные заводы оказались в тяжелом финансовом положении и были выкуплены казной у владельцев по символической стоимости. Мелкие заводы объединили. Всего в Тресте осталось 5 отдельных заводов. В Трест не вошли только те механические заводы Петербурга и окрестностей, у которых большая часть продукции шла на нужды флота, а также завод Нобеля. который, получив заказ от казны на детали паровых машин и нефтяное питание корабельных паровых котлов, расплатился с долгами и получил полную загрузку производственных мощностей. Проведя ранее дивизию заводов, Путилов по выходу указа заменил большинство управляющих ими чиновников из Министерства государственного имущества на инженеров-производственников. заводом был дан большой заказ от Министерства госимущества на железнодорожное оборудование, рельсы, костыли, подкладки, стрелочные переводы, мостовые фермы, насосы, водонапорные башни, поворотные круги, металлические элементы конструкции стационарных зданий и паровозных депо. Однако главную часть заказа составлял подвижной состав – паровозы и пассажирские вагоны. Для использования в производстве паровых двигателей-паровозов Путилову были переданы секретные чертежи парового двигателя «Миноносца». их конструкция опережала существующие двигатели на 40 лет. Назначив на руководящие должности заводов толковых специалистов, Путилов на своем головном заводе вплотную занялся новой пушкой. К концу мая Путилов планировал изготовить образец пушки, пригодный для заводских испытаний, и две сотни гильз для унитарных выстрелов. Пока что все снаряды и гильзы предполагалось начинять черным порохом и снабжать обычными капсулями на основе гремучей ртути. К концу года Путилов надеялся получить от Обухова отливки орудийных стволов из новой прочной стали, а от химиков новый порох, чтобы испытывать пушки уже с новым, более сильным порохом. Император назначил на 15 марта предварительный отчет Комитета по военной реформе, К этому времени как раз подоспело известие о взятии англо-французами китайского кантона. Если у кого-то из братьев Михаила к этому времени и оставались какие-либо сомнения в истинности его ведений то они окончательно рассеялись. Председательствовал на совещании сам император. Докладывал недавно назначенный военным министром граф Милютин Дмитрий Алексеевич. Присутствовали куратор реформы Великий князь Николай Николаевич, некоторые члены Госсовета во главе с бывшим военным министром Николаем Ануфриевичем Сухозанятым. Недавно назначенный начальник генерального штаба генерал-адъютант Гайден фёдор Логинович, командующий столичным военным округом генерал-лейтенант Лепранди Павел Петрович, начальники департаментов военного министерства. В конце длинного стола скромно сидел и подготовивший текст указа о военной реформе полковник Гоген Иван Фридрихович. Ему было поручено вести протокол заседания. Самым старшим по возрасту был 58-летний Липранди. Все остальные военные были моложе. Милютин начал реформу с увольнения выслуживших свой срок офицеров и генералов. Особенно помолодел штат военного министерства и генерального штаба. Михаил сидел рядом с Александром напротив Николая. Слишком часто светиться на многолюдных мероприятиях он считал нецелесообразным, чтобы не демаскировать свою роль генератора идей. Но поприсутствовать на отчете министра счел необходимым, чтобы составить личное впечатление о действующих лицах реформы. Милютин докладывал. «Согласно указу Вашего Императорского Величества, вверенное мне Министерство под наблюдением и при содействии Комитета по военной реформе во главе с его Императорским Высочеством приступило к проведению реформ в армии. Составлен и утвержден Великим Князем Николаем Николаевичем план, график проведения предусмотренных указом мероприятий». Первые результаты уже обозначились. «В соответствии с указом, уволены в отставку генералы старше 60 лет». полковники старше 55 лет и офицеры старше 50 лет. При назначении наставшие вакантными должности прежде всего учитывался боевой опыт офицеров и генералов, приобретенные в прошедшей войне. Повышенные в должности офицеры досрочно аттестованы на присвоение званий, соответствующих занятым должностям. В настоящий момент в армии 64% должностей заняты офицерами, поднявшимися на одну ступень служебной лестницы. Назначены командующие и сформированы управление всех 15 военных округов. Все воинские части расписаны по округам и назначены пункты постоянной дислокации. Согласно плану, все полки и другие воинские части должны прибыть в пункт дислокации не позднее июня месяца. В каждом округе создается централизованная интендантская служба, ведущая снабжением всех воинских частей округа. Расформировано 560 батальонов внутренней стражи. Их военные городки используются для размещения армейских полков сокращенного состава. Гвардейские полки полного состава размещаются в старых местах расквартирования местных армейских полков, которые переведены на сокращенный штат. Местные армейские полки полного штата остаются на своих старых местах. Каждому перемещаемому полку предоставлено от двух до шести месяцев на обустройство пункта дислокации – Деньги на обустройство выделяются по заявкам командующих округами. Затем части приступают к боевой учебе. По прибытию полков в пункты постоянной дислокации начнется увольнение в запас и в отставку рядового состава. В мае месяце начнем призыв в армию. Каждый округ будет набирать призывников в свои полки. В Восточно-Сибирском округе, ввиду малочисленности тамошнего населения, дивизии полного состава формируются из двух полков каждая. а также формируется всего одна дивизия сокращенного состава. В Генштабе прорабатывается вопрос формирования там еще двух полков полного состава за счет призывников из центральных губерний. Призыву подлежат все подданные империи по достижению возраста 20 лет, за исключением инвалидов, хронических больных, единственных сыновей в семье, представителей духовенства, а также инородцев среди Азии и Кавказа. С сентября в каждом округе начнут работать военные училища по специальностям кавалерийское, пехотное, артиллерийское, инженерное, интендантское. В августе туда будут направлены выслужившие положенный срок офицеры с рекомендацией командиров полков. Главный штаб преобразован в генеральный штаб. Численность офицеров и генералов в нем сокращена вдвое. Формирование военных судов всех уровней начнется после устройства частей в пунктах постоянной дислокации. В столицах идет создание военных академий, в Петербурге – пехотной, кавалерийской, артиллерийской, а в Москве – инженерной, юридической и интендантской. Туда отбираются офицеры с должностей командиров рот и батальонов в возрасте до 30 лет по рекомендациям командующих округов. Занятия начнутся с Нового года. Далее Милютин сообщил, что проекты указов по частям пограничной стражи, а также по казачьим и другим иррегулярным войскам формирования находится на согласовании в канцелярии Е и В. После того, как Милютин ответил на вопросы присутствующих, слово получил командующий Петербургским военным округом генерал-лейтенант Липранди. «Штаб округа и интендантское управление сформированы и начали работу в выделенном для этого Аничковом дворе». В соответствии с указом в главном округе сформированы первая пехотная и 1 кавалерийские дивизии. В пехотную дивизию вошли Преображенский гвардейский полк, Волынский и Бородинский пехотные полки. В кавалерийскую дивизию вошли Лейб гвардии конный полк, Псковский драгунский и Дмитровский гусарский полки. Кроме того, в округе размещаются четыре дивизии сокращенного состава, всего 12 полков, все из числа отличившихся в ходе крымской кампании. Семь полков уже прибыли на место, остальные полки должны прибыть на места в течение месяца. Для дислокации полков выделены военные городки, выведенных из округа гвардейских частей. В результате вывода гвардии из округа освободилось 11 военных городков, которые в настоящее время передаются Министерству государственного имущества. Три городка в Петергофе, в Стрельне и Павловске выделены для размещения военных академий и училищ. В уездных управах готовятся списки призывников для весеннего призыва. В соответствии с указом готовятся увольнения в отставку и в запас выслуживших срок рядовых. Не позднее начала июня полки приступят к боевой учебе. Выслушав доклад Лепранди, Александр поинтересовался у него и у Милютина, какие настроения возникли в гвардии и в армии в связи с реформой. «Молодые офицеры в подавляющем большинстве горячо одобряют введение предельного возраста пребывания на службе, поскольку это открывает им возможность карьерного роста», — ответил Милютин. «Среди сокращаемых по возрасту офицеров и генералов настроения разные. Многие довольны, поскольку им назначается пенсия в размере половины оклада по их последней должности. Тех отставников, кто помоложе и проявил себя на войне, приглашаем на преподавательские должности в училищах, так что в окладах они не теряют». Однако многие возмущаются, но делают это они уже вне службы. А это, как говорится, не наша епархия. А по настроениям в гвардии лучше ответит командующий столичным округом генерал-лейтенант Лепранди. В семи гвардейских полках, выводимых из Петербурга, возникло вполне объяснимое недовольство. Помимо сокращения офицеров по возрасту, эти части выводятся из окрестностей столицы в провинцию. К счастью, таких частей немного, всего семь полков. Остальные гвардейские части на момент выхода указа находились все еще в Крыму или в пути и были сразу перенаправлены в другие места дислокации. В трех гвардейских полках некоторые офицеры, будучи в пьяном виде, выражали открытое недовольство императорским указом и призывали к возмущению других. Жандармским корпусом за эти призывы арестовано 17 офицеров из этих полков. Все они ожидают суда. В настоящее время крамольные разговоры прекратились, полки выехали к местам дислокации. После обсуждения докладов император признал ход проведения реформы удовлетворительным.